Глава 42. Я доверяю тебе. Я подумал, отвлекаясь на голос из колонок. «Я согласен работать с тобой, но при одном условии». Перевожу взгляд на верхний правый угол монитора, на небольшой квадрат, чтобы увидеть человека, с которым говорю. Слушаю. «Я хочу отдельный кабинет, и чтобы никто, кроме тебя, меня не тревожил». «Мартин — отличный специалист, но очень нервный человек». Одно неверное слово в его адрес, и он взрывается. Первая наша встреча закончилась конфликтом, последующие три также. Мы нашли общий язык лишь благодаря совместной работе. Мое внимание привлекло всплывающее уведомление в нижнем правом углу. Колючка. Мы сегодня с группой идем в клуб. Красный Бархат, уверена, ты знаешь такой. Можно после остаться у тебя? Обещаю быть послушной девочкой. Я сказал что-то смешное? Губы сами расплылись в улыбке. Послушная, девочка, это что-то новое. Скорее приятное, возвращаю серьезный вид. Договорились, я прилетаю в воскресенье и обсудим детали. Отключаю звонок и отталкиваюсь от стола. Мне нужен телефон, успешно закинутый и забытый на кровати. До отъезда необходимо много успеть, и я не хотел отвлекаться и ушел полностью в работу. Черт! Сжимаю в руке телефон. «Белый, ты придурок!» Открываю переписку и вижу, что не отвечал на ее сообщения. Я видел их, все уведомления поступают на компьютер, и был уверен, что ответил на каждое. «Точно. Когда она писала, шло совещание, я хотел ответить позже, но...» «Плохо. Очень плохо. Мне никогда не было необходимости думать о том, что я кому-то не ответил. Сейчас же стоит извиниться. Клуб, значит». Похоже, на этот вечер у меня появились новые планы. «Ух ты! Похоже, мне стоит наведаться в казино. Это же сам, мать его, белый!» Серый поднимает бокал повыше. От него было несколько пропущенных, но он знает меня не первый год. Для него мое исчезновение неудивительно. Я был уверен на 98%, что друг сегодня будет в клубе. Это его любимое место. Пожимаем руки. Он с довольно большой компанией, среди которой знаю лишь несколько человек. Миши нет, ожидаемо. После нашей последней встречи его лицо слегка испорчено. В таком виде он не покажется. От него тоже были пропущенные сообщения, но с этим разберусь уже утром. «Итак, какими судьбами? Комп сломался или ты по мне соскучился?» протягивает бокал. За рулем, облокачиваясь на стеклянное ограждение балкона. «Соскучился?» «Но не по тебе. Прохожусь взглядом по толпе. В этом месте всегда слишком людно». Вип-зона расположена удачно, просматривается весь первый этаж. Нашел. «Забери», — Отдает бокал какой-то девушке. «В смысле не по мне, я не понял?» — принимает такое же положение, как и я. «Я скоро ревновать начну?» «Какие нежности!» «Значит, она пришла не только с Юлей, здесь где-то одна треть их группы. Неудачное место!» «Ну а серьезно, ты зачем приехал? Не любишь ведь клубы и...» «Куда ты смотришь?» Его бы активность пустить в правильное русло цены бы не было. Зона столов, предпоследняя по левую сторону, разворачиваясь и упираюсь в ограждение поясницей. Не еще вопросы будут? Погоди, это же твоюж? То есть ты приехал сюда из-за вот этой ходячей проблемы? Серьезно? Выпучивает от удивление глаза. Шок. Одним глотком выпивает практически полный бокал. У меня просто шок. «Вот скажи мне, неужели она и правда тебе нравится? Вот она, та, от которой одни проблемы, которая выбесить может, рта не открывая!» Еще больше повышает голос. «Да». Кладу руку ему на плечо. И тебе стоит свыкнуться с этой мыслью. «В задницу! Мне нужно выпить, много выпить!» Остаюсь один, пока Серый пытается успокоить свои нервы. «Красивая. Невероятно красивая. Серый не знает ее так, как знаю я. Эта маленькая колючка идеально. Мне не должно быть здесь, но я не мог просто остаться дома. Я бы просто не смог работать. У меня проснулось чувство, которое я ранее не знал. У меня проснулась ревность, и я никак не могу справиться с ней. «Благодарю». Забираю официанта яблочный сок. «Так, я готов продолжить этот разговор», — привлекает мое внимание. «И что ты собираешься делать?» вот что скажи мне вокруг столько красоток и ты готов лишить себя этого удовольствия ради вот этой вот этой усмехаюсь серый мы друзья но еще раз назовешь ее так или подобно я за себя не ручаюсь говорю голосом не терпящим возражения повторяю последний раз понял прости но все же ты ведь и так понимаешь чего я хочу не заставляй говорить очевидное Вдруг морщится от моих слов. Я уже принял решение. «Класс!» — тяжело вздыхает. «Что ж, это повод выпить. Главный холостяк решил связать себя узами. Не праздник ли? Если продолжит так налегать на алкоголь, то вечеринка закончится для него очень быстро. Ты когда уезжаешь, кстати?» Ее подруга слишком предсказуема. Она здесь из-за серого вешается на него, отказываясь понимать, что не нужна. А этот рад использовать очередную наивную дурочку. Ему льстит такое внимание и такая настойчивость. Я же не горю желанием с ней пересекаться. По крайней мере, сейчас. Спускаясь на первый этаж и занимаю место у бара. Отсюда и столик просматривается не так четко, но хоть что-то. Пани не скажет, что она рада здесь находиться. Скорее, это банальная вежливость перед сокурсниками. Несколько раз у меня было желание подойти, но идея не самая лучшая. Терпение. Только это может сработать. «Аня занята», — говорят так, чтобы точно понял. «В этой ситуации я просто не мог стоять в стороне. Этот сопляк лезет туда, где не сможет справиться». «Юля, значит. Я предполагал такой поворот. Не Анин стиль. Она предпочитает избегать всего, что касается наших отношений. Я же не буду торопить. Она сама должна принять решение, а я поддержу его каким бы ни было». Все будет хорошо. Ты тоже должен мне доверять. Не хочу отпускать ее. Хочется прижать еще сильнее, хочется, чтобы тепло ее рук не исчезало. Я готов на все, чтобы этот момент повторился. Готов свергнуть горы, лишь бы еще раз почувствовать ее тепло. Три недели. Всего лишь жалкие три недели, и колючка вновь будет рядом. Наклоняю голову к ее уху. Я буду скучать. Колючка, разжимая руку, выпуская ее из своих объятий. Ей не нужно отвечать. За Аню говорит ее взгляд и то смущение, что играет на щеках. Три недели то время, которое должно все расставить по местам.